Глава 7. Степь. Лагерь свидетелей Худжгарха. Утро перед состязанием радовало ветерком, свежестью и теплом светило. На небе не облачко, щаветали птахи, в лагере моих свидетелей нарастало разлившееся в воздухе возбуждение. Все дела были заброшены, зрители занимали места у площадки для состязаний с рассвета, некоторые, более осмотрительные, ночевали тут же. У меня был примерный план, как нам победить посланников Рока, наглых, идейных диверсантов. Расчет был на то, что Рок сам помогать напрямую своим жрецам не будет и вообще не появится на состязании. Я предположил, что он посчитает это ниже своего достоинства. Если только я не буду своей благодатью помогать Грызу. Но я не собирался совершать подобную глупость. Наоборот, я планировал использовать его благодать. Первым номером в нашей программе состязаний было разжигание костра. Казалось бы, простая вещь для тех, кто способен вызвать существо из другого мира. Но не все так просто. Для этого нужна хотя бы доля той благодати, что накопил Рок и дал своим жрецам. Он установил автоматическую подачу через связь с ними, но я рассчитывал, что по своей жадности и недооценивая меня как противника, он наложил ограничение. Я исходил из того, что он воспользуется своим прошлым опытом побед над Курамой и сестрой, и этим ограничится. Вторым номером в нашей программе было... а ничего не было. Я решил импровизировать, исходя из обстоятельств. Что предпримут проигравшие, я не знал, и решил реагировать по ходу дела, используя только возможности Иридара, хрангора Тем самым не нарушая правил, обговоренных сроком. Попасть под его могучую руку я не горел желанием. Состязание началось, как я и планировал, с простого розжига костра. Даже для студента магической академии первого курса это было легким заданием, если на его пути не стоял землянин. А я, принявший обличье орка, стоял рядом. Мои аурные щупальца взяли в кольцо четверку полуголых шаманов И когда их главарь поднял палец, я вышел в боевой режим. Настроил отток благодати через себя, в свой высокий град на горе, уравновесил так, чтобы откачивать не больше, чем поступало, и стал ждать. Шаман тыкал пальцем в кучу сырых дров, ожидая чуда, но ему не хватало божественной силы, чтобы зажечь огонь. Я видел, как он мысленным усилием подкачал благодать, а я увеличил откачку. Он еще больше подкачал, а я еще больше увеличил поток забираемой силы. Мое преимущество было в том, что я своевременно переходил в боевой режим и был гораздо быстрее его. Прежде чем жрец смог воспользоваться силой рока, я ее отбирал. Стоявшие неподалеку подельники шамана стали передавать ему потоки, идущие через них. Но все было тщетно, сколько бы благодати они не пытались использовать, все было мной перенаправлено в град на горе. Шиза отслеживала ситуацию в божественных планах. Никаких возмущений и флуктуаций она не замечала. Видимо, Рок не интересовался, на какие нужды его посланники тратят божественную манну, так я про себя назвал поток благодати. А как еще назвать то, что изливалось на них из другого плана бытия? Верующие наполняют молитвами хранилище сверхсущества благодатью, а взамен получают манну. Вон народ израильский в пустыне славил Иегову, а взамен собирал манну. Эти же трудни только жрали. Время шло. Лиан потихоньку подпитывал меня преображенной в Энероны манной, а там наверху, надеюсь, вовсю шло строительство, получая беспрестанным потоком цемент, кирпичи, окна, штукатурку и дверные ручки. Грыз тем временем приказал принести кошму и улегся дремать. Ему-то Что? только два слова сказать, елочка гори и все. Основную работу делал я, воруя чужую манну. Время шло, шаманы бесновались, грыз дремал. Солнце поднялось высоко и стало припекать. Посланники Рока, выносливые, как ездовые лорхи, словно на шабаше продолжали свои пляски, и конца их представлению было не видно. А нас посетил мой малыш Элементаль. Я даже предположить не могу, как он меня находит. Или, может быть, он прибежал на магические эманации, почувствовав их? Он радостно завертелся рядом, и я его угостил порцией магического эскимо. «Играть, играть!» — передал он мне свои мысли. «Подожди, малыш, скоро поиграем». Я транслировал ему свои чувства, и он, ощущая мою радость, пребывал в восторге. У меня созрел план на случай непредвиденных обстоятельств. Почему бы танцоров просто не зарыть в землю, если они не смирятся с поражением? К моему сожалению, жрецы, наконец, почувствовали усталость. И то сказать, это какая должна быть выносливость, чтобы беспрерывно скакать полдня. Они остановились, тяжело дыша. Их ненависть, разливаемая через ауру к оркам и грызу, могла затопить степь. Но ничего поделать шаманы не могли. Они пришли вербовать себе сторонников, а не убивать их. Поэтому обозленный главарь прохрипел. Покажи сам, что отец тебя слышит, и зажги костер без огнивые колдовства. Грыз спокойно встал и, уверенно, без тени сомнения, что его просьбу исполнят, произнес. Отец, я верю в Худжгарха, зажги этот костер. От этих простых слов у меня мурашки пробежали по спине. Сила мгновенно излилась через меня и запалила костер. Я ничего не успел сделать, все произошло само собой, как будто сработал скрытый, надежно работающий механизм, запущенный нажатием кнопки. Все, в том числе и я, открыли рты. Это было свидетельство того, что отец услышал грыза. Я просто был ретранслятором, через который излилась энергия. Канал связи с шаманами мгновенно прервался, и поток дармовой благодати прекратился. Я видел, как шаман преобразился, он словно вырос. Расправил свои худые плечи и, сделав замысловатый жест, вызвал своего джинна. Козлобородый завис над землей, равнодушно уставившись на костер. «Убей его!» — в ярости крикнул шаман и указал рукой на грыза. Но я уже был снова в боевом режиме. Присосался к огненной ауре существа и откачал энергию, которую он хотел использовать для фаербола. Скрепы заклятия нарушились, и огненный шар исчез. Жин еще три раза пытался создать огненный сгусток смертельной плазмы, но не смог. Тогда он растопырил руки, напитал их огнем и ринулся на спокойно стоявшего грыза. Орк был в полной уверенности, что Ходжгарх обеспечит ему безопасность. Он скрестил руки на груди и скалился. Кто бы знал, как трудно и хлопотно быть богом. Столько всего надо решать, предусмотреть и за столько процессов надо отвечать, что можно сойти с ума. Ни минуты покоя а только труд, заботы и борьба с конкурентами. Это я все понял в ту секунду, когда жизнь Грыза висела на волоске. Шиза выбросила меня в боевой режим, я достал свиток, рассмотрел его, чтобы убедиться, что это именно тот, который мне нужен, и открыл портал к моим заклятым друзьям. Мне повезло, что Джин не стал телепортироваться, а просто поплыл корку. Он врезался в окно портала и исчез в Марьеве. Ждать развития событий я не стал. Кто знает, какие плюшки приготовлены роком для своих приспешников. Передал малышу, чтобы он вырыл глубокую яму под жрецами и придавил все сверху камнем. Буквально через секунду жрецы, охнув от испуга, рухнули в провал. Земля сошлась над ними, и сверху плюхнулся большущий камень весом в несколько тонн. А еще через секунду объявился рок. А вот этого я не ожидал. Он же сам говорил, что не появляется среди орков. Вот и верь потом богам. Я в страхе скрывать не буду. Отскочил от него подальше и приготовился удрать. Обманул раз, обманет и в другой. Прихлопнет тут как муху и скажет потом, что случайно. Рок принюхался. варюга сказал он, но без злобы. Хотел достать своих жильцов и уже начал поднимать руку, как как я неожиданно заговорил голосом Шизы. Я вытаращился на Рока, не понимая, что происходит. Мои уста меня не слушались. «Ты хочешь нарушить договор, коллега?» Мои глаза стали еще шире. «Рок, мой коллега?» Рок остановился и с интересом на меня посмотрел. «Какой договор?» «Договор, что я могу присутствовать среди орков и не использовать силу Худжгарха. А ты...» «Не появишься здесь и тоже не будешь напрямую влиять на своих последователей. Я твоих шаманов упрятал под землю с помощью элементаля. А что хочешь сделать ты?» Рок задумчиво почесал бороду. «Ты что, стал кастратом?» — неожиданно спросил он. «Что-то голос у тебя странный». Я растерянно моргал, не зная, что сказать. «Нет, просто я простыла», — ответили мои уста. «Простыла, значит?» — со значением произнес Рок. «Понятно». «Нет, клятва преступникам я не буду, и этих дурней спасать тоже не стану. Но запомни, лучше тебе умереть от простуды, чем познать мой гнев». Произнеся свою угрозу, он исчез. Я икнул, и он, словно по мановению волшебной палочки, появился вновь, внимательно осмотрел меня и с ехидной ухмылкой добавил, «Теперь я понимаю, как ты нашла общий язык с моей сестрой». И снова исчез. «Нашла?» — с удивлением и уже своим голосом переспросил я. Грыз в это время запрыгнул на камень. «Слушайте сюда, дети степи. Я расскажу вам заповеди отца нашего, что забыли орки». Я усилил его голос, и слова вождя понеслись над стойбищем, подобно грозовому раскату. «Орк только тогда достоин славы своего отца, когда сражается за родные степи». Слава для орка быть снисходительным к слабым, непримиримым к врагам, честным и мужественным. Лживый язык — это язык лесных выродков. Не уподобляйтесь им. Только слабый и малодушный орк будет мучить поверженного врага и проливать кровь ради своего удовольствия. Не глумитесь над поверженным. Он орлиным взором оглядел соплеменников и спрыгнул с камня. «И будет всем счастье», — проговорил я, не особо надеясь на то, что клыкастые воины всерьез воспримут его слова. «А ты выбей эти слова на камне предложила Шиза, — «пусть это случится на их глазах. А примет кто-то эти заповеди или нет, пусть тебя не волнует. Ты оживил их предание так что последователи у тебя будут». «Камень завета?» — переспросил я. «А что, хорошая идея?» Используя благодать, я очень быстро написал на камне слова грыза и, добавив еще немного этой непонятной энергии, зажег их пламенем. Буквы древнего алфавита вспыхнули и привлекли внимание орков. Ну все. Теперь будут ходить и смотреть на это чудо много дней. Молва разнесет новость по степи и потянутся сюда любопытные отовсюду. Не пожалей благодати и сделай так, чтобы раз в 10 дней надпись загоралась не останавливалась Шиза. Эффект будет гораздо больше, а подзаряжаться надпись будет от их молитв. Сделаю, согласился я. Только объясни свою перепалку сроком. Э-э-э, это я от испуга, что он выкопает шаманов, а потом убьет нас. А что, мог? Вполне. Он был очень зол, поэтому я поспешила. Нейтральный мир. Брисвиль. Госпожа! к Ольге зашел, кланяясь ее бессменный секретарь Шурга Хромец. «К вам алхимики пришли. Позвать или гнать в шею? Теперь это был не забитый, нищий, худой, вечно голодный, с неприходящим страхом в глазах, а хорошо одетый и упитанный, очень уверенный в себе человек. Несомненно, умный и проворный. Да и сами катакомбы изменились. Пещера, в которой расположилась ведьма, была облагорожена заботливой женской рукой. Стены были украшены гобеленами, на каменном полу роскошные ковры, свет давали магические светильники. Часть пещеры была отгорожена ширмой, и неизменным элементом обстановки всегда присутствовал кто-то из адских псов-ментатов. Шверды облюбовали себе глубины древней выработки, откуда добывали камень для строек Брисвеля. Никто чужой, забравшись через провалы, не мог там появиться и оставаться в безопасности, его просто припроводили бы к страже хозяйки или разорвали бы на части. Туда не осмеливались заходить даже обитатели катакомб, принявшие покровительство ведьмы, и там был ее секретный склад. Обыскивая закоулки, Ольга с помощью своих псов нашла замурованную пещеру с оборудованием связи, запасами расходных материалов и оружия, Здесь было все необходимое для вооружения трех десятков бойцов. Броня, имитирующая устаревшие скафандры, станеры и стрелометы, стилизованные под амулеты и под арбалеты соответственно, и много чего еще. Здесь даже была законсервированная медкапсула. Этот тупичок охранялся лучше всего. Ведьма подняла голову от вышивки. «Зачем гнать, мой друг? Зови, послушаем, с чем они пришли». Ольга не препятствовала деятельности синдиката, она также не старалась быть полезной, но если у нее просили помощи или содействия, всегда торговалась. Она создавала у руководства синдиката впечатление о независимости, личной защищенности и безопасности от возможных действий членов организации, а также давала понять, что она им нужна. Ольга умела ждать и добиваться своего. Ей были неинтересны местные исполнители, она искала выход на фрау. В пещеру, сгибаясь как тростник под ветром и непрестанно кланяясь, вошли два агента-валорцев, внедренных синдикатом в ее окружение под видом алхимиков. «Госпожа, рады вас видеть в здравии, да продлятся ваши годы в благоденствии!» «Спасибо, Рены, с чем пожаловали?» Ольга не собиралась с подставными фигурами разводить долгие разговоры. «Говорите короче и по существу» голос ее звучал вежливо но с командными нотками у нас к вам просьба алхимик замялся не знаю как правильно сказать госпожа просто обрисуйте суть проблемы рэн ольга спокойно улыбнулась она никогда не называла этих людей по именам только рэн и все они были для нее ниточкой ведущей к цели не больше сюда в брисвиль будет доставлена одна особа И ее нужно будет спрятать. Он посмотрел на ведьму, увидел, как изменился ее взгляд и поспешно добавил. «Это не моя просьба, госпожа, а тех людей. Ну, вы понимаете». «Я понимаю, Рене. Что должна сделать я?» «Спрятать ее у себя, до той поры, пока ее не заберут. Выделить ей помещение и охранять». «А что предлагают взамен?» Голос Ольги, помимо ее воли, был сух. Ей показалось, что особо будет женского пола, и от этого как-то неприятно кольнуло сердце. «Господа предлагают жаргонит, госпожа, или золото, на выбор. Только назовите сумму». Видимо, особа была очень важна для волорцев раз ей отдают за приют жарганит Еще один камень ей никак не помешает. Ольга недолго думала и назвала свою цену. «Я выбираю жарганит Я передам ваши условия, госпожа. Алхимик поклонился и, оба кланяясь, стали пятиться к выходу из пещеры. Сивилла. Провинция Азанар. Город Азанар. Я вернулся в Азанар. Конечно, я понимал, что мне надо было бы проведать свою невесту и узнать, как дела идут в замке, но, подумав, отложил поездку. Все равно скоро у меня каникулы, и я проведу их в своем баронстве надолго навещу поместье отца, чтобы сосватать за Чиридара, брата Иридара, а потом опять отправлюсь в степь, чтобы нейтрализовать враждебные действия Рока. Если, конечно, у меня получится, но это все потом. А сейчас надо поработать с вассалами. За моими бездарями, оказывается, нужен глаз до да глаз. Неизвестно, что они, движимые желанием оградить своего сюзерена от опасности, выкинут в следующий раз. Время, когда я прибыл в академию, было обеденное. В академии кормили хорошо, и мне, человеку непривередливому, кто питался в столовой военного училища, меня поймет, захотелось заморить червячка. Заметил за собой особенности. Я обходился без еды неделями, не обращал внимания на голод, когда возникала чрезвычайная ситуация, не испытывая нужды в пище и воде, а вот потом мог съесть слона». Я вошел в столовую и уселся за стол. Оглядел их тарелки и, не удержавшись, сглотнул слюну. Мия тут же сорвалась с места и принесла мне порцию. Следом встала Мэгги и принесла еще. Эрна невозмутимо притащила новую порцию и тарелками заставила стол. Под взглядами товарищей я слопал в один присест первую порцию супа, потом вторую и приступил к третьей. Незаметно для окружающих я отслеживал обстановку. Парни смотрели, как я отправляю ложку в рот, провожая взглядом ее движение. Девочки смотрели на меня с трогательной заботой, мол, как изголодался их сюзарен. За соседним столом за нами наблюдали эльфары и не скрывали своего удивления. Вскоре принесли еще одну порцию. Девушка, обслуживающая зал, улыбнулась и, ставя тарелки, произнесла мелодичным голосом. Это от нашего повара. Ему льстит, что вы оценили его работу. «Передай повару мою благодарность, Рена», — кивнул я в знак признательности и принялся за четвертую порцию. Переходя ко второму блюду, я поинтересовался. «Какие новости?» Первыми попытались в разнобой заговорить девушки, но Штоф ожог их взглядом, и они замолчали на полуслове. Единственное, что я успел разобрать, это были слова «Снежки» и «Тора». Милорд, пропала Тора Ила. Вышла на пробежку утром и пропала. Это главная новость. По академии шныряют странные личности и опрашивают всех студентов. Снежки ни с кем не общаются. В остальном все по-прежнему. Студенты сдают экзамены, мы все сдали и ждем от вас задачи, что нам делать дальше. Поедете ко мне в замок, в гости. Отказ не принимается, уточнил я. Доев последнюю порцию второго, я отвалился на спинку стула. «Штоф, ты всегда знаешь больше остальных. Что известно о пропаже эльфарки?» Штоф покачал головой. «Мне известно то же самое, что и всем, милорд. Темная история. Вы уже слышали о беспорядках в их княжестве?» Я кивнул. «И что?» «Скорее всего, это работа самих эльфаров. Я обратил внимание на вошедшего в столовую мага, который огляделся и целеустремленно направился к нам. Мне очень захотелось тут же скрыться. Ощущение, что он по мою душу, окрепли, когда он остановился напротив нашего стола. «Студент Абай вас срочно вызывает к себе, мессир ректор!» Мак посмотрел на груду пустых тарелок и собрался уходить. «Тут нет такого», — ответил я и принялся за цвар. Мак посмотрел на меня, как на умалишенного. «А кто вы тогда?» «Я барон Тохран Гор». С недавних пор я звался именно так, потеряв право на фамилию отца Иридара. Но маг тоже был не дураком, и избить его с толку и удрать мне не удалось. «А как раньше вас звали, барон?» – с усмешкой спросил маг. «Пришлось сознаться, что Абай. Ну, тогда поспешите, господин барон. Мессир Кронвальд не любит ждать». Я уж было хотел на него наехать по поводу опущенного дополнения к титулу слова «господин», но он вовремя поправился. Понимая, что мне не отвертеться, я поднялся, проклиная себя за обжорство, задержавшее меня в столовой, и отправился к ректору. Мои чувства ныли, как зубы от зубной боли. Ничего хорошего для себя я от этой встречи не ждал. В приемной меня встретил Луцис. Он поднялся и побледнел, видимо, вспомнил мою угрозу, вызвать его на дуэль и убить. Не поворачиваясь ко мне спиной, он проскользнул к двери. «Одну ритку, господин барон, я доложу о вашем прибытии». Луцис приоткрыл дверь и скрылся. Вышел сразу. Открыл дверь и спрятался за нее. Не показываясь, проговорил. «Проходите, вас ждут». В кабинете ректора сидели царь, царевич, король, королевич ну это образно выражаясь на самом деле там находились сам господин ректор грунт и два снежных эльфара обоих я знал это был посланник снежного князя лер корса ил и сотрудник службы безопасности лер рафа ил насколько я знал лер рафа ил обеспечивал безопасность студентов снежных эльфаров теперь у меня уже заныли зубы по-настоящему неужели они хотят меня привязать к исчезновению торы Вон как зло смотрит Рафаил. Да и остальные проедали во мне дырки своими взглядами. Все хмурые, даже вечно неунывающий грунт, который не был таким суровым, будучи измазанным в дерьме, я попытался использовать их молчание и скрыться. «Извините, господин ректор, я не знал, что вы заняты, я зайду попозже». И уже намылился к двери, но не успел. Четыре глотки одновременно заорали «Стоять!». Я остановился. Вот жарут, словно я украл у них кошель, и они это заметили. Но, по крайней мере, я попытался, стараясь, успокоить свои нервы, подумал я. «Присядьте, барон». По праву хозяина предложил мне сесть мессир Кронвальд. Под взглядами четырех обвинителей я уселся. Не давая им возможность говорить и голословно обвинять, сказал, «Хочу сделать заявление, господа. Не был, не участвовал, не привлекался». «Где не был?» в чем не участвовал, к чему не привлекался. «Это Гронт», — скривив губы в невеселой усмешке, задавал вопросы. «Это неважно важно, Гронт, барон просто хочет отвлечь наше внимание», — перебил его мессир-ректор. Он повернулся ко мне всем своим грузным телом и навалился на стол. Я даже подумал, что он в жанре злого следователя заорет. «Сознавайся, вражья морда! Мы все про тебя знаем!» И на всякий случай отодвинулся. Уж очень многообещающее начало. «Барон, у меня к вам будет несколько вопросов», — глядя на меня в упор, начал беседу ректор. «Ответьте сначала, как вам удается появляться в академии, не проходя через единственный вход». «Ну вот, допрос начался, а только не на того напали. Прослужив двадцать лет в местах не столь отдаленных, я прекрасно знал, что чистосердечное признание не облегчает участь, а удлиняет срок. Может, меня просто не заметили, миссир? В свою очередь спросил я, питая робкую надежду, что, может, прокатит. Не прокатило. Нет, господин барон, я со всей уверенностью заявляю, что вы появляетесь в академии, не проходя через проходную. Так как? Так же, как и те стражники, которых нет в академии, но при определенных ситуациях они тут же оказываются рядом. «Ну что, съел ваше магичество?» Я преданно смотрел на ректора самым честным взглядом. «Это не праздное любопытство, Танто Хрангор», — сдерживая себя, произнес он. «У нас чрезвычайное происшествие. Была похищена студентка Льерина Тора Ила. И похитители беспрепятственно проникли на территорию Академии, точно так же, как и вы. И мы не можем понять, как им удалось обойти барьер». «Барьер?» — удивился я. «Над Академией установлен барьер, а я даже не знал этого». «Да, барьер», — надавил ректор. «И те, кто попытаются прорваться сюда с помощью телепорта, должны были оказаться в камере с решетками». «Видимо, вас обманули, господин ректор, и барьер, дырявый как решето. Ищите тех, кто вас подставил», — нагло заявил я. «А что тут еще можно придумать?» «Я и те, кто похитили эльфарскую принцессу, спокойно телепортировались в Академию и проблем с этим не испытывали». «Зря я это сказал». Мессир побагровил, как помидор. «Да как вы смеете такое утверждать?» Взорвался он. Его распирало негодование, и я испугался, что у ректора хватит удар. Я сам ставил барьер. Все, кто пытался прорваться на испытаниях, оказывались в подземной тюрьме. Он тяжело задышал. «Кроме вас и похитителей. Попрошу объясниться, барон». Вот же попал. Я вышел в боевой режим и стал придумывать объяснения. Оно должно быть правдоподобным, иначе такая каша заварится, от которой у меня может случиться завороток кишок. Как им объяснить? Может, предложить им камень скрава? Я достал камень с фиолетовыми прожилками. Со вздохом сожаления, что придется с ним расстаться, сделал портал в академию. Вышел из боевого режима. Мессир продолжал надувать щеки. Его глаза пылали гневом и могли опалить густые белые брови. Я полез в сумку и достал камень телепортов. «Вот». Я положил камень на стол. Все четверо уткнули нас и в камень. «Откуда он у вас, барон?» — первым опомнился Рафаил. Четыре руки потянулись к камню, но я опередил всех и накрыл камень ладонью. «Этот вопрос не рассматривается, господа. Я готов оставить вам камень на время для изучения, а потом забрать. И если ко мне вопросов больше нет, я пойду». «Постойте, барон», — остановил меня мессир. Мы еще не закончили. Я хочу купить у вас этот камень. Тысяча золотых элиров. Кажется, пронесло. Буря стала стихать, и ураган их бурлящих чувств перестал накатывать на меня непрерывными волнами. Как-то непатриотично, господин ректор, расплачиваться деньгами другого государства. Две тысячи золотых корон и камень ваш. Я могу вас задержать по подозрению, барон, Пошел ректор на шантаж. «Можете», — согласился я, — «но я выйду быстро». Я вытащил из-за пазухи знак Скорпиона. Теперь оживился Гронт. «Вот по этой самой причине, барон, мы вас и пригласили», — он перевел взгляд на ректора. «Кро, дай юноши полторы тысячи золотых. М -м Корон, вы эту сумму хотели?» Он посмотрел на меня. Я убрал руку с камня, и телепорт мгновенно скрылся в складках одежды ректора. «Господа, давайте введем барона в курс дела», — предложил Грунт. «Не будем терять времени. По крайней мере, мы теперь понимаем, как сюда могли проникнуть посторонние. Имея сердце каменного элементаля, это несложно сделать. Сложнее его найти. Позвольте я обрисую нашему юному другу ситуацию». Он включил артефакт наблюдения, и я увидел, как по ресталище бежит Тора. Затем из воздуха появляются два человека в черных, облегающих костюмах. Тора падает... Парочка подхватывает тело, и все исчезают в портале. Я сразу, как стали показывать картинку, вышел в боевой режим и просматривал изображение по кадрам, с обработкой изображения и увеличения. Из портала вышли двое. Один снежный эльфар, другой человек, и в руках человека был Станнер. Что из этого следует? А следует такой расклад. К проявили интерес валорцы. С ними был снежок, значит, или синдикат помогал эльфарам, или эльфары помогали синдикату. Но я не знал, для чего им понадобилась девушка, и версии у меня не было, а картинка похищения подсказку не давала. «Что скажете?» – первым прервал молчание Кор Саил. Я печально и не в силах скрыть охватившие меня горестные чувства от того, что Тора стала разменной пешкой в играх влиятельных игроков, ответил – «Только то, что один из похитителей — человек, а второй — снежный эльфар. По всей видимости, ее похитили соотечественники. Ищите, кому это выгодно. Это все». «Ты уверен, сынок?» — уточнил Гронт. «Он единственный, кому я позволял обращаться ко мне на «ты». Из уважения». «Уверен». «Тогда тебе будет дано задание, Скорпион. Найди Ильярину Тораилу, а после этого ты должен будешь взять ее под свою защиту». «Вы с ума сошли!» Я ошарашенно переводил взгляд с одного присутствующего на другого, но сочувствия в их глазах не увидел. «Где я ее найду?» «Да даже если мне удастся это, во что я не верю, как я ее освобожу?» «И потом, не забывайте, у меня есть невеста, а у нее вот такие вот клыки!» Я показал размер клыков в ганге, словно она была соблезубый тигр. «Она меня просто загрызет!» «Мы вам поможем, молодой человек», — вступил в разговор Корсейл. «Снабдим деньгами, дадим отпечаток ее ауры и спортивный ботинок» что спал с ее ноги во время покушения. «Они что, думают, я буду примерять его каждой снежинке, как золушке?» «Нет, господа, вы шутите? Я не могу, у меня каникулы, поездка в замок, и мне надо приводить домен в порядок». «Нет, никак не получится», — всеми силами отбивался я и не мог до конца поверить в такой поворот событий в моей жизни. «Да зачем я вам нужен? У вас сила целого княжества. Привлеките своих агентов, и вы найдете принцессу». «Вы нам нужны, барон?» «Потому что нужны», — весом ответил мессир. Я искренне возмутился такому обоснованию. «Как интересно!» — язвительно воскликнул я. «Масло масляное. Вот это я понимаю, веская причина». «Он будет сопротивляться, пока не поймет смысл того, почему выбор пал на него», — произнес Гронт. «Нужно открыть ему все карты, иначе попусту будем терять время, господа». «Иридар». Обратился он ко мне как родной дедушка, мягкой, почти с любовью. Все службы снежных эльфаров сейчас разделились. В княжестве идет борьба домов за власть. Часть высоких домов хочет нового князя из другого рода. Это молодые дома. За ними стоит часть армии и пограничники. Консерваторы хотят сделать княжной Тора Илу и тем самым сохранить преемственность. Девушку будут искать спецслужбы, но они на виду. Не исключено, что среди них есть предатели. О том, что предпринимают агенты Лера Рафаила, скорее всего, будут знать их противники. Но вот о вас им ничего известно не будет. Вы будете проводить собственное расследование». «Но как?» Я понимал ход их мыслей. Не понимал только, почему выбор пал на меня. «Почему я?» «Тому много причин, Иридар», — ответил Гронт, и все согласно кивнули. «Например». Не унимался я. — Ну, ты очень удачлив. — Это не причина. Мессир-ректор более удачлив, чем я. Он уже архимаг, а я всего лишь студент. Давайте пошлем его. У него и сил больше, и мантия красивее. — Есть еще кое-что, чего нет у мессира Кронвальда. Ни капли не смутившись, продолжил Гронт. — Например. Я не сдавался. Ну, их к лешему нашли дурака ввязываться во внутренний раз при снежных эльфаров. Не одним, так другим пятки отдавлю и все равно буду виноватым. Хотя девочку по-человечески жалко. Стоп. Хватит спасать девиц. спасался Остановил я себя. Например, у миссира Архимага нет своей банды и связей в криминальном мире. Я уставился на Грондо. Найду топтунов и зарежу без всяких эмоций, произнес я. Мне за это ничего не будет, скажу, что мешали Скорпиону. «Готов поверить», — невозмутимо ответил на мою реплику мастер, — «но у мессира-ректора также нет своей гильдии убийц». После этих слов я затаил дыхание и прищурился. Волна оценки сказанного пробежала по слоям и ничего не вычислила. «У меня тоже нет», — заявил я. «Конечно, нет», — простодушно согласился Гронт. «Это я так, к слову сказал». Все снова закивали. Я понял, что мне, в общем-то, не отвертеться. Коли они решили отослать меня туда, не знаю куда, и принести то, что зовется Торой, они этого добьются. «Ладно», — махнул я рукой, — «я пойду ее искать. Но не надейтесь на чудо». «Не будем», — заверил Гронт, — «но это еще не все. Когда ты найдешь девушку, то возьмешь под свою защиту, а мы объявим ее твоей невестой». «Что?» Мне казалось, я сейчас лопну от распиравшего меня возмущения с огромным удивлением пополам. «Это будет фиктивная помолвка», — снова вступил в разговор Лер Корсайл. «Вернее, все на уровне слухов, что мы запустим. Это оградит принцессу от дальнейших попыток похищения. Она важна как наследница, а как невеста человека она этого права лишается. Ее оставят в покое. А потом, когда все утрясется, мы скажем, что это были просто слухи, пущенные ее врагами». Только и всего, молодой человек. Я задумался. Вроде все правильно, не подкопаешься. Но червячок, сомнения не переставая, грыз меня, не давая успокоиться. Ну, конечно. Как я сразу не догадался. Они ставят под удар меня. Та часть консерваторов, которые планируют возвести девушку на трон, этого не простят. И за мной начнется охота. Конечно, сами они не будут этого делать, а постараются чужими руками избавиться от помехи в моем лице. «Почему вы молчите о том, что меня в этом случае постараются убить?» Я был хмур и неприветлив. Где-то там, в небесных планах, у меня был город, и я мог оттуда плевать на этих господ. Но кожей чувствовал, что Рок ждет именно такой моей реакции. И, скорее всего, это его работа – надоумить этих интриганов привлечь на поиски меня. Он хочет, чтобы я выполз из тени, и тогда он сможет прихлопнуть меня тапкой, как таракана. Нет, я не дам ему повода. Буду тих, как ручеек, и низок, как весенняя травка. Здесь я студент, барон и агент спецслужбы. Мне дают задание, и придется в рамках своей легенды его выполнять. Только в таком ключе я чувствую себя в безопасности. Итак, надо набраться терпения и поторговаться. Леркор с Илл с кислым выражением «на красивой морде», Лицом называть не буду после того, как они хотели сыграть со мной в темную. Протяну Гронду золотой. Так они еще поспорили, замечу я подставу или нет. Ни стыда, ни совести. Ну, тогда платите по всем счетам. Я подобрался. Значит так. Свою жизнь я оцениваю весьма дорого. И не только я, но и мои родичи, орки и снежные эльфары. «Если я успешно решаю проблему с принцессой и становлюсь на время ее женихом, это если она найдется, пришлось уточнить, глядя на лица и морды присутствующих, то княжество признает мой род Тохрангор равным другим младшим родам и даст право основать свой дом, а больше мне ничего не надо». К моему удивлению Корсвилл согласно кивнул. «Пусть будет так, юноша, такие способные подданные нашему князю будут нужны». — Ага, так я и поверил вам. Скажете потом, что это была шутка, и все трое это подтвердят. Я запустил запись нашего разговора, и все уставились на голографическое изображение самих себя. — Это страховка, на случай, если кто-то передумает, — улыбнулся я. Гронт хмыкнул, а эльфары еще больше побелели, хотя, казалось бы, куда больше. Корсилл сглотнул. — Надеюсь, что вы, барон, не будете использовать эту запись для того, чтобы нас шантажировать. Буду, уважаемый Лер Корсейл, если вы откажетесь от этих слов или с вашей стороны последуют враждебные действия по отношению ко мне, к моим вассалам или к баронству. Если в открытом противостоянии с лесными эльфарами княжество останется в стороне. О, об этом можете не беспокоиться, с облегчением ответил он и, и заторопился, боясь, что я передумаю. Вот отпечаток ауры принцессы. Он положил передо мной серебряную цепочку с амулетом в виде горы, заключенной в кольцо. А это ее сапожок. На столе появился женский ботинок на толстой подошве. Все вновь уставились на меня, чего-то ожидая. «Они что, рассчитывали на то, что я сейчас обнюхую ботинок и возьму след?» Я убрал амулет и ботинок в сумку и улыбнулся. «Теперь давайте обсудим мои командировочные». «Идите к нашему казначею, барон. Он получил указание обеспечить вас». «Не пойду», — отрезал я. «Он даст десять серебряков и скажет, что если я не буду тратить серебро на шлюх, то мне выделенной суммы хватит». Теперь Архимаг протянул Грондо золотой. Я поджал губы. «Неужели я настолько прогнозируемый?» «Нет, Виктор. Шиза пришла ободрить меня». Ты играешь простачка, вот его они и просчитывают. Оставайся таким же, и Рок к тебе не сможет подступиться. Я немного успокоился. Шиза, где будем искать эльфарку? Начнем с девочки-демона, она ведает прошлое. Согласен. Проведя мысленный диалог со своим симбионтом, я изложил свои требования. Мне нужно 5000 золотых корон или элиров, в данном случае, чьи деньги, неважно. Деньги нужны на подкуп свидетелей, наем отряда или решение вопросов, связанных с поиском. На столе тут же оказалось пять увесистых мешочков. Я убрал их в сумку. И последний вопрос. Что будет, если я ее найду мертвой? Лер Корсвилл тяжело вздохнул. Даже в этом случае, барон, наш договор останется в силе. Я удовлетворенно кивнул и поднялся. «Тогда, господа, я пошел искать принцессу. Честь имею!» Щелкнул каблуками и вышел. Уже за дверью услышал отголоски разговора. «Это где принято такое прощание?» – спросил Рафаил. «Да кто их разберет, этих нихейцев? Может, это клятва такая?» – предположил Архимаг. «Что-то мне не по себе от этой клятвы!» – глухо прозвучал голос Гронда провинция азанар город азанар орден искореняющих две девчонки радостно визья повисли на моей шее я приехал в дом к груди с кучей подарков для девочек конфеты печенье куклы платья кое как освободившись от тормошащей меня счастливой детворы я смог обратить внимание на крому у алиша все в порядке льерина его задерживают дела он жив и здоров это то что он просил меня передать своим Девочкам в зашифрованном послании. «А куклы ты зачем нам привез, Ири?» Неугомонная Аврелия вертела игрушку, не зная, что с ней делать. «Мы уже взрослые?» Стараясь быть солидной, произнесла худенькая эльфарка. «Я тут же нашелся. Если взрослые, то учитесь заботиться о детях, укладывать их вовремя спать, кормить и учить, чтобы когда обзаведетесь своими детьми, знали, что надо делать. Как пеленать, как купать». «А где тогда пеленки?» — недоуменно спросила Верея. «Вот это первый вопрос, — я поднял палец вверх, привлекая их внимание, — который вам, как взрослым, предстоит решить». Девочки прижали кукол к груди. «Не беспокойся, малышка», — нежно проворковала Аврелия своей кукле. «Я тебя накормлю и уложу спать». «Подожди, Аврелия, у меня к тебе вопрос». Я вытащил из сумки ботинок Торы. «Что ты можешь рассказать о хозяине этого ботинка?» Девочка подошла и стала рассматривать ботинок. «Ири, а как там живут за пределами нашего мира?» Я не ожидал этого вопроса и поперхнулся. На меня смотрели с явным интересом Городиил и Крома. Я нагнулся к ушку девочки. «Давай ты не будешь говорить о том, что знаешь про меня». «Хорошо, Ири, я не буду говорить никому, что ты иномирянин и путешествуешь между мирами», простодушно произнесла Аврелия. У меня вытянулось лицо. «Вот помогла, так помогла». А девочка рассмеялась. «Шутка!» Я невыразительно повторил для Градиила и Кромы. «Шутка!» «Шутка!» — поддахнул градил И Крома также словно эхо произнесла. «Шутка!» «Бедная девушка!» «Она моя родственница. Ее похитили и держат в Азанаре. Нет!» — поправилась аврели «Ее уже там нет!» «А где она находилась в Азанаре? Ты можешь рассказать?» — спросил я. «Орден Искореняющих. Больше ничего не вижу». Аврелия смотрела жалостливо, как могут только дети и брошенные котята. «Я помогла тебе?» «Конечно!» — я поцеловал ее в лобик. «Конечно! Иди корми малыша!» «Я могу помочь, милорд?» — спросил Градиил. «Можешь», — Градиилл, — «у нас появилась еще одна снежная эльфарка. Ее спас из рабства Фома. Но девушка больше похожа на разбойницу, а из нее надо сделать нормальную эльфарку. Кроме того, она магически одарена. Я буду благодарен, Крома, если вы начнете обучать ее магии». Девушка кивнула. «Я помогу, Тан Иридар». «Ну и хорошо. А мне нужно идти». Я потоптался, не зная, как уйти, но... Не найдя подходящих слов, просто повернулся к двери и вышел. Я сидел в трактире и рассматривал цитадель Ордена Искореняющей. Где-то там находится ключ к пониманию, зачем похитили Тору и куда ее отправили. Ворота небольшой крепости закрыты наглухо. В глубине высилась мрачная башня, подслеповато смотревшая узкими бойницами на город. От нее исходили эманации враждебности, словно это было чужое народное вкрапление на теле города. Площадь перед ней была пуста. Из-за стойки на меня жалобно смотрел Изя, желая своим видом вызвать у меня сочувствие. Но я его отдал на попечение зятя и дочки. Коль они заставляют его работать, то я вмешиваться не буду. Я размышлял, как мне попасть в замок. Штурмом его брать глупо там хватает иномерцев с оружием. Тут действовать надо тихо, можно сказать, технически. Не оставлять следов, чтобы не спугнуть противника, иначе они девушку так спрячут, что я ее никогда не найду. Или убьют на худой конец, а я буду всю свою жизнь корить себя, что стал виновником ее смерти. Может попробовать пробраться через подземные туннели? Шиза, ты можешь поставить маячок на замке искореняющих? «Могу. Поставь, я попробую пробраться туда через подземный ход. Больше не обращая внимания на Идриша, я поднялся и пошел в подсобку, где был вход в подвал. В подвале все осталось по-прежнему, бочки, ящики и скрытый лаз, искусно спрятанный бывшими владельцами. В туннелях все так же темно и безжизненно. Я миновал бывший жертвенный зал демона где гнили останки людей». Трупный запах вызывал тошноту. Множество крыс, расплодившихся от дармовой жратвы и кости, вот и все, что осталось от чудовищ в человеческом обличье. Пропавших так и не нашли, а их последователи, если и сунулись сюда, то быстро ретировались. Маячок привел меня к тупику, и это был, видимо, фундамент стены. Немного поколебавшись, я прыгнул коротким телепортом метров на 10 вперед. Было опасение, что в толще стены или земли застряну, но понадеялся на Лиана, на то, что он не даст быть раздавленным. К моей радости я очутился в подвале, да еще в винном. Везде большие бочки вдоль стен, и в углу каменная лестница, ведущая наверх. Ну, значит, мне туда. Вдруг открылась дверь, в подвал проник мерцающий свет факела, и меня выбросило в боевой режим. Прыжок, и я рядом с монахом в красной рясе, Вытаскиваю энергию и ловлю упавшее тело на руки. Шиза, считывай информацию. Считала, этот субъект ничего не знает. Жаль. Я положил тело на ступеньки и поднялся наверх. Коридор вел куда-то вглубь, и маячок перестал светиться. Значит, я в самом сердце цитадели. Навстречу мне шел один из братьев ордена. Вернее, он застыл с поднятой ногой. От него я тоже ничего не узнал. «Не оставляй их в живых», — кровожадно произнесла Шиза. «Чем меньше врагов, тем меньше у тебя проблем. Пусть гадают, что произошло с ними. Пусть их сердца наполнятся страхом. Необъяснимые смерти пугают своей странностью и лишают врага воли». «Ты, крошка, прямо Фридрих Ницше. Он советовал, если вы собрались действовать, то закройте двери для сомнений. Это ты мне сейчас тысячелетнюю мудрость преподносишь?» Просто сделай, что должен. А должен я найти тех, кто что-то знает про Тору. Если она была здесь, значит, кто-то должен об этом знать. Ну и заодно неплохо бы уменьшить численность своих врагов. В боевом режиме я прошел до первого этажа и лишил жизни четверых. А пятый знал, что девушка была похищена по распоряжению советника. Этот человек наводил ужас на всех искореняющих и прибыл наладить работу агентов синдиката. Тору отправили с караваном в Брисвель. Зачем она была нужна, искореняющий не знал. Всего в замке было 12 человек, и один из них тот, кто осуществлял похищение. Член секции боевиков, осуществляющих тайные операции, но он знал только то, что ему нужно было знать. Из допросов этих людей я понял, что каждый знал ответы только на те вопросы, которыми занимался. Секретность была на высшем уровне. Обитель врага я покинул через час и, уже сидя в трактире, пожалел, что не оставил хотя бы одного из братьев в живых и не провел над ним ритуал преданности. Хотя, с другой стороны, учитывая то, как строилась работа в синдикате, это могло и не пригодиться. Я снова сидел в трактире. Значит, мне предстоит отправиться в нейтральный мир и искать иголку в стоге сена. У меня был путь один, у похитителей сотни, Но вскоре в моей голове забрежил план. У меня есть отпечаток ауры девушки. Если я смешаю ее ауру и свою кровь и проведу ритуал заклятия поиска, то, может быть, смогу хотя бы определить направление, где ее искать. А почему нет? Надо использовать любую возможность. Я решительно поднялся и прошел в свои покои на втором этаже. Там расположил на столе амулет, надрезал ладонь и капнул каплю крови. Немешко я провел ритуал и в ожидании замер. Секунду-другую ничего не происходило. Да давай же! Показывай направление, не выдержал я. И тут же, словно мои слова стали спусковым механизмом, в аурном слепке образовалась зеленая стрелка, как у компаса, и она устойчиво показывала на юг. А на юге был телепорт. Нейтральный мир. Город Брисвель. Ольга рассматривала белокожую девушку с отрешенным взглядом, стоявшую перед ней. Она была необыкновенно красива, стройна и, видимо, сильна физически. При этом выказывала безропотность и полную покорность. Она молча делала все, что ей приказывали. Если не было распоряжений, девушка безучастно стояла, устремив взгляд синих глаз в пол. И так она могла стоять, пока не прозвучит новый приказ ни единой эмоции не излучала она в ментальном плане живая кукла наркотики ее опоили наркотиками поняла ольга но в чужие дела она не лезла ей было жалко девушку но участвовать в ее судьбе она не имела ни малейшего желания ее саму поломала жизнь ожесточило сердце и сделала равнодушной к чужим бедам нужна она синдикату значит нужна пусть о ней заботятся эльфар и ее княжество «Проводите девушку в гостевые покои», — приказала она прислужницам, — «искупайте ее и поменяйте одежду. Потом накормите». Девушка была одета в комбинезон, порванный в нескольких местах, лицо перемазано засохшей грязью. Люди, которые привели девушку, о ней явно не заботились. «Мы останемся при ней», — с вызовом прервал молчание один из сопровождающих. Ольга равнодушно пожала плечами. «Если хотите остаться здесь, обглоданными костями оставайтесь». Она отвернулась, а на мужчин, которые привели Эльфарку, надвинулась пара огромных швердов. Один из мужчин, широкий в плечах и с узловатыми руками, попытался достать что-то из сумки. Шверд молниеносно бросился на человека, сбил его и сомкнул челюсти на шее, почти откусив голову. Трое оставшихся гостей в ужасе замерли, боясь пошевелиться. Ольга усмехнулась. Прежде чем идти сюда, могли бы навести справки обо мне, господа валорцы. За нападение на меня я выставляю штраф синдикату – 10 тысяч золотых элиров, иначе вы все будете убиты. Синдикат в Брисвилле будет вне закона. Девушка пока останется у меня. Срок вам – два круга. Через два круга к ней пришли двое и с поклоном оставили 10 тысяч золотых и головы трех неудачников. Сойдите с платформы и зарегистрируйтесь. После темноты переноса это первое, что я услышал, прибыв в Брисвель. «Не задерживайте площадку телепорта», — строго прозвучал приказ из деревянной будочки. Там сидела знакомая мне по прошлому визиту демоница. Я подошел к будке и положил золотой перед девушкой. В глазах рогатой красавицы мелькнуло узнавание, и золотой стремительно исчез, словно его сдуло ветром. «Мне нужно узнать про девушку». Снежную эльфарку, которая прибыла сюда из Вангора несколько дней назад. «Ничем не могу помочь», — Рен бесстрастно ответила демоница. второй золотое сотворил чудо. У девушки проснулась память. «Она прибыла в сопровождении четырех хуманов. Куда отправилась дальше, не знаю. Но она была очень странной. За нее отвечал человек». «Спасибо, красавица». Я улыбнулся девушке и пошел к выходу с портальной площади». Стрелка указывала направление, и куда-то она меня должна была привести. На сканере было видно, что портальную площадь контролируют несколько мелких групп хуманов и меднолицых людей. Они внимательно просеивали с помощью амулетов всех прибывших. На меня тоже обратили внимание, и пара таких субъектов двинулась в мою сторону. За воротами портальной площади сидели нищие несколько странных псов с чешуйками на шее, крутились неподалеку, Псы, занятые поисками пищи и охранные нищих у ворот, словно переговаривались между собой. Я уловил отголоски их мыслей, окрашенных чувством зависти и сожаления. Какой-то мокрый нос нашел выброшенную тушку недоеденной утки и оповещал об этом округу. Псы облизнулись. Кинув пару серебряных монет нищим, я, сам того не ожидая, свистнул, привлекая собак. Те остановились, осмысленно посмотрели на меня, и меня захлестнула волна их восторга. «Свой! Йоу! Как хозяйка! Он наслышит Кормил!» Обрывки их мыслей, услышанные мной, пронеслись в моем сознании, вызвав во мне удивление. «Надо же! Я слышу, о чем они думают!» Один из них подбежал, встал на задние лапы и облизал мне лицо. От проявления такой радости и ласки мое сердце растаяло. Я вытащил колбаски, дал лизуну и кинул второй собаке. Мои подарки исчезли в мгновение ока. Субъекты, которые шли ко мне, моментально сменили направление. Я потрепал собаку по холке, по жесткому костяному покрову и, передав свои эмоции радости, продолжил свой поиск. Псов разрывало от счастья, накрывало с головой, они точно в экстазе пребывали. Еще хозяин! Мне даже пришлось приглушить эмоциональный фон, иначе он забивал мою голову их радостным гвалтом. Я понял, что эти собаки созданы теми, кто общался с ними на ментальном уровне. Они живут, не получая от разумных общений, и страдают. А тут появился я, способный услышать их. Мое недолгое общение с ними подарило им забытое чувство привязанности и наслаждения. Псы шли рядом, делая круги около меня, и заливали пространство своими эмоциями. Скоро меня сопровождала огромная стая. Оставаться незаметным в такой обстановке было невозможно но и отогнать их я не мог. Наоборот, я зашел в мясную лавку и искупил все, что там было. Накидав псам тушки кроликов, гусей и кур, я надеялся, что они займутся едой и я смогу по-быстрому удрать, но не тут-то было. Собаки сожрали угощение за три моих вдоха. Так мы исследовали через город, распугивая прохожих и развлекая детишек. Город закончился, а стрелка вела меня дальше. Вышли на пустырь, и подошли к входу в пещеру. Стоявшие на страже воины в хороших доспехах поглядели на меня и лениво с долей презрения прикрикнули «Куда прешь, щенок?» Псы слаженно рыкнули. Верхние губы их приподнялись, открыв огромные клыки. Стражники опешили и попятились. Из темноты пещеры выскочил здоровенный пес. Он, под испуганный крик стражников, прыгнул мне на грудь и, не будь во мне лиана, просто бы сбил наземь но я только пошатнулся и обнял старого знакомого. Тот, встав на задние лапы, оказался выше меня ростом. Пес самозабвенно вылизывал шершавым языком мое лицо, а я терпеливо выдерживал пытку лаской и послал ему ментальный сигнал радости. Из пещеры выбежал человек. Пробежал, прихрамывая пару шагов, и замер, с удивлением наблюдая собачьей нежности. Следом вышла женщина лет тридцати. Хорошо одетая, с желтоватым лицом, и опущенными уголками рта. Я почувствовал ее душевное состояние, ее одиночество, нежность к псам, единственным существам, которым она доверяет. Передо мной стояла ожесточившаяся несчастная женщина. Ее эмоциональная скорбь разливалась вокруг, заставляя собак тихо поскуливать и сжаться к ее ногам. Я передал ей мысленный посыл. Я не враг. Передал, что чувствую ее горе. Женщина дернулась как от удара и устремила на меня взгляд. «Идемте», — тихо произнесла она, и первой скрылась в пещере. Оказалось, что это не пещера, а древняя выработка известняка, длинные коридоры, катакомб, посвященные магическими светильниками. В уютной большой каверне, украшенной коврами, полочками и оружием, стоял стол и удобные мягкие стулья. Жестом королевы женщина пригласила меня присесть. «Я не знаю, кто вы, молодой человек». Но вижу во второй раз. «Тот, кто нравится моим собачкам, мне не враг», усевшись сама, произнесла женщина. «Меня все зовут Ведьма. Вы тоже можете ко мне так обращаться». Я принял такую форму знакомства и, привстав со стула, учтиво поклонился. «Очень приятно, Тана. Меня все зовут Нехеец. Вы тоже можете ко мне так обращаться». Ведьма оценила мой ответ и еле заметно улыбнулась. «Вы направлялись ко мне?» — Вообще-то нет, Тана. Я ищу девушку, снежную эльфарку, и мои поиски привели сюда. Мой взгляд был прямым, и она понимала, что я почувствую неправду, но я также чувствовал, что она не хотела обманывать. — Да, такая девушка гостила у меня несколько дней. Не знаю, та ли это девушка, которую вы ищете, Нехеец, но теперь ее здесь нет. — Странно, — вырвалось у меня. Я понимал, что она говорит правду, но в то же время стрелка показывала на катакомбы. Мое поисковое заклятие показывает на эту выработку. Может быть, это из-за того, что здесь осталась ее одежда, предположила женщина. Шурга! На ее зов вошел прихрамовая тот человек, которого я видел у входа в пещеру. Принеси вещи гости Шурга ушел и вернулся минут через пять. Все это время мы с ведьмой молчали. Я ждал результата, а она изредка бросала на меня задумчивые взгляды. Вот госпожа согнулся в поклоне, хромой, и положил на стол комбинезон Торы и ее ботинок. Я достал второй и поставил рядом. Да, без сомнения, это ее обувь и одежда. Стрелка превратилась в точку. Я поморщился. Снова тупик. Но мне неожиданно помогла ведьма. «Шурга, расскажи нашему гостю, кто забрал девушку и куда они направились», — сказала она. «Инферно, верхний слой». Я впервые очутился в инферно. По понятиям Земли, это настоящий ад. Место обитания демонов и, наверное, пропащих душ. Только вокруг меня простиралось, насколько хватало глаз, песчано-красное безмолвие, а не котлы с грешниками. Казалось, здесь перетерли миллионы тонн кораллов и рассыпали по округе. Небо, как на закате, окрашенные валы и тона, и тишина. Сюда я попал после рассказа хромого помощника ведьмы. Тору забрали в караван, следующий на нижний слой. Вот тогда я и узнал, что Инферно не просто вселенная, это невообразимый слоеный пирог. Не знаю даже, как объяснить мое состояние, когда я пытался понять то, что мне рассказывали. Даже теперь, когда я рассматривал один из слоев, я не мог постичь глубины замысла Творца. В магическом зрении было сплошное мельтешение энергетических линий, и применить какие-либо заклинания здесь для меня оказалось невозможным. Узнав, что я собираюсь последовать за девушкой, Шурга предупредил меня, что неподготовленному хуману соваться в инферно безрассудно. Меня не взяли бы даже грузчиком в караван, а Тору вели вместе с большим караваном, где было почти сотня хуманов и дворфов. Зачем понадобилось столько людей, которые не протянут в инферно и двух лет, хромец не знал. Шиза, что будем делать? Магически мы бессильны, а мир вокруг нас, говорят, полон опасностей. Подожди, я выйду в астрал и осмотрюсь. Что касается нашего магического бессилия, ты не совсем прав. Лиан жрет так, словно голодал год, а здесь я могу выходить на астральный слой. Ты же попробуй магию крови. Стой. Ваше Высочество, как это я выйду в астрал? Ты что, ноги отрастила? Ты же часть моих клеток. Клетки у нас общие, а сознание у каждого свое. Я могу ходить по астралу, и не мешай. Мне надо посмотреть, что творится вокруг нас. Я надолго задумался, а Ашиза исчезла. А если она не вернется, испугался я. Ощущение потери нарастало, но приносило беспокойство и растерянность. Давно я не испытывал такой беззащитности. Гадкое чувство. Так, надо проверить магию крови. В конце концов, я не маленький мальчик. Эта мысль меня немного приободрила. Надрезал руку и запустил кровавый туман. По округе клубясь стал разливаться красный густой студень. Он не имел определенного направления и начал наступать на меня, словно живой, собираясь поглотить. Он шевелился, булькал, стонал и обволакивал портальную плиту. Я потихоньку отодвигался от этой массы малинового киселя. В какой-то момент туманная субстанция стала формироваться в большую фигуру, Позже я, размышляя над странным феноменом, решил, что мне это просто показалось, но в тот момент меня взяла оторопь. Я, не задумываясь, сотворил фаербол, но вместо него у меня появился малюсенький огонек, который беспомощно трепетал и хотел совсем угаснуть, но и его хватило, чтобы взорвать вакуумную бомбу. Грохнуло так, что я был отброшен на метров сто от портала. Если бы не Лиан, то мое бренное существование на этом закончилось бы. А так я просто оглох и остался полностью голым, не считая сумки. Да, еще на ногах обрывки сапог. Я поднялся, отплевываясь и матерясь. Ну, когда я поумнею? Это первый вопрос. А второй в данных обстоятельствах был более важен. Где взять одежду и обувь? От третьего вопроса меня прошипот. Цел ли портал? Если он сломался, мне не выбраться. Я бросился к месту, где находилась белая каменная площадка, и облегченно вздохнул. Портал был цел, только покрылся гарью. Я уселся на край и постарался привести в порядок чувства и мысли. Только я досчитал до семи, как дикий вопль ворвался в мою голову. Он заполонил ужасом все мое существо, сорвал меня с места и подстегнул, как злой жакей, ленивую скаковую лошадь. Это вернулась Шиза, и она орала «Бежим!» «Куда? Зачем? От кого?» Я не спрашивал. Выйдя в боевой режим, я проскакал километров десять, пока Шиза не спросила. «Ты куда мчишься, как угорелый «Как куда?» «Ты сказала, бежим, вот я и бегу». Я ошиблась. Я снизил темп, обдумывая ее слова, потрусил потихоньку, а затем и вообще вышел из боевого режима. Происходили вещи, которых не могло быть в принципе. Шиза может гулять по какому-то астралу, кровавый туман оживает, А я, владыка горы в верхнем плане бытия, бегу голым по слою инферно, не зная, куда и зачем. Хорошо, что здесь нет Градиила. Он бы сказал, что это форменное сумасшествие, и был бы прав. То, что здесь происходило, напоминало самое настоящее помешательство. Ты почему орала? А ты почему голый? Спросила Шиза. Я инстинктивно прикрылся грязными, почерневшими от копоти руками. Я, это, экспериментировал. «Я тоже. И на меня напало чудовище, большое страшное со множеством щупалец. Ужас! Я еле успел избежать. Представляешь, это был астральный вампир. Я потом только поняла, что он силен и опасен лишь в астрале. В следующий раз я позову с собой Лиана. Я думаю, что вампир вкусный. Мне даже почудилось, что Шиза облизнулась. «Будем считать, что мы прошли крещение инферно и получили первый опыт», — рассудил я. «Но куда идти дальше?» Стрелка не показывает направление. Я знаю, куда. Но тебе надо переодеться. Надевай мой скакун комбинезон Торы, а то я смотреть на тебя не могу. Мысли разные приходят. Скучать начинаю. Кстати, как там твое, ну, сам знаешь, целое? Какие мысли, Шиза, я еле выжил. Так бабахнуло, мама, не горюй и хватит на меня пялиться, и прекращай вспоминать неудачную шутку. Ты меня в краску ввела. Я быстро стал вытаскивать из сумки одежду Торы. Делать нечего, это была единственная моя запасная одежда и обувь. Хорошо, что здесь нет людей, меня никто не видел в порванном комбинезоне и в обрезанных ботинках. Мне пришлось обрезать носы, чтобы поместились пальцы ног. «Скажи Лиану, пусть защищает мои носки, иначе останусь без пальцев ног», проворчал я и двинулся по пустыне, следуя внутреннему компасу, ведомой шизой в пугающую неизвестность. Я передвигался быстро, иногда немного выходя на ускорение там, где мне дорогу преграждали монстры. То свинья, покрытая костяной броней, то стая таких же непонятных хищников, пытавшихся окружить меня и сожрать. Но их тела, покрытые панцирем, как у черепах, были неповоротливыми, и я, обежав засаду, уносился дальше. Так я двигался до самого вечера, пока не подошел к огромному зеву пещеры. Путь мне Невысокая горная гряда. У входа пиршествовала парочка крокодилов-ген. Только вместо гармошек у них в лапах были длинные трубки. Тела, покрытые замысловатой броней, похожие на пиджак, поэтому я и сравнил этих рептилий с крокодилом-геной. И они доедали местного чебурашку. Большие уши и хитиновый покров валялся у их ног. На эту колоритную парочку я выскочил внезапно, обогнув большой камень, Крокодилы, стоявшие на задних лапах, тупо уставились на меня, а я на них. По ауре, которая окружала мутантов, я понял, что они разумны. А судя по трубочкам, из которых вырвались два сгустка плазмы и устремились ко мне, они очень агрессивны. Шиза мгновенно выбросила меня в боевой режим, и когда я пронесся мимо рептилий, они обезглавленными рухнули на окровавленные останки своей жертвы. Это Лиан превратил мои руки в острые черные клинки. Преображение наполнило меня уверенностью, что моя миссия имеет шансы на успех. Пусть обычные магии не действуют, но магия симбионтов вполне работоспособна. Вон затворница Шиза отрастила себе ноги и пошла гулять. Лиан способен потреблять сырой хаос и менять мое тело. Пока я размышлял, меня пронесло дальше, прямо в пещеру. Я почувствовал небольшую задержку, как будто попал во что-то липкое. Не успел испугаться, просто не думая, что творю, инстинктивно, как сделал бы любой человек на моем месте, приложил усилия и вывалился на белый свет. А следом меня догнал запоздалый вопль шизы. «Стой, нам не туда!» «Стою!» Я затормозил почти мгновенно и выпал из боевого режима. И сразу пожалел об этом. Вокруг меня бушевал ураган. Песок и пыль неслись с огромной скоростью, сметая все на своем пути. Вой и свист наполняли воздух. Мгновенно мои глаза, рот, нос и уши забило всякой дрянью. Дыхание перехватило, и я, попав в темноту, ощутил сильнейшую боль. У меня сложилось впечатление, что по моему лицу быстро возили наждаком, а в глазах была такая резь, что складывалось впечатление, что их уже нет. Только бы глаза не вытекли, подумал я, и сразу же вокруг тела появилась защитная пленка. Весь мусор вытек с потоками слез, соплей и слюнями. Стало легче, и появилась возможность дышать. Отплевываясь и сморкаясь, я пытался разглядеть, куда это я попал. «Шиза, мы где?» Повсюду бушевала песчаная буря. Я валялся на земле, прижатый порывами урагана к скальному основанию или большому камню. «Не знаю ты, как сумасшедший пролетел переход на второй слой, и куда выскочил, я не понимаю». «Может, это сама преисподняя?» — предположил я. «Может, откуда мне знать? Значит, так!» — решительно заявила Шиза. «Я с малышами на разведку. Ты тихо и смирно лежишь на этом месте. Не вздумай уходить!» — предупредила она. «В прошлый раз я тебя еле нашла. Можно сказать, случайно». «Да куда я пойду в такую непогоду? Сама посмотри, что вокруг творится!» Шиза снова с замиранием сердца вышла из тела Иридара. Она второй раз ощутила восторг свободы. Раньше она не понимала, каково это быть свободной от тела носителя, и это новое ощущение самостоятельного существования наполняло ее душу противоречивыми чувствами, от восторга до желания удрать и всегда находиться в таком блаженном состоянии. Она поднималась в астрал над бушующей стихией, за руки держала двоих малышей. В прошлый раз она рискнула подняться на второй слой и чуть не погибла, на нее охотился астральный дух. Он заметил первым слабое существо и, оценив ее силу, просто без затеи решил ее сожрать. Только мгновенная реакция спасла ее от гибели, и вот она снова свободна и трепещет от восторга и страха. Но теперь у нее был план. Она станет приманкой, а малыши – охотниками. Несмотря на их малый возраст, они обладали возможностями несравнимо большими, чем она. Кроме того, их трудно заметить. Они практически не тревожили астрал своим появлением – Шиза огляделась. Она вышла на нижний слой. Внизу ураганный ветер поднимал взвесь из пыли, камней и песка. Источник урагана был в центре, и он закручивал огромной воронкой воздуха, разгоняя повсюду потоки. Там сидел чем-то разъяренный элементаль воздуха и бушевал. Приглядевшись, Шиза поняла, что он болен. У него отмирала левая конечность. Какое-то проклятие, наложенное на него, мучило элементали и вызывало его бешенство. Скорее всего, он его где-то подхватил как инфекцию, присмотревшись, решила Шиза. Значит, тут есть заразные места. Надо учесть. Она поднялась еще выше и осторожно огляделась. Пока было тихо. мыши выплыли вслед за ней и разлетелись в разные стороны. «Есть один вампир», — сообщили они. «Он тебя не видит, но чувствует. Осторожно. Он затаился и ждет. Клякса с восемью щупальцами. Очень голоден». «Поняла, мальчики. Куда идти?» «Поворачивай направо и будь готова защищаться. Когда он откроется, мы его свяжем». «Хорошо, уже иду». Шиза приготовила защиту и направилась в сторону сидевшего в засаде астрального духа. Она шла напряженно, ожидая нападения в любой момент. Но все равно, когда атаковал вампир, это случилось для нее неожиданно, и она чуть было не испортила охоту. Вампир возник внезапно и протянул к ней три щупальца. Шиза замерла и вдруг завизжала от ужаса. Неожиданно в ее руке появилась женская сумочка, и она стала лупить по омерзительным студенистым щупальцам этой сумочкой, не нанося вреда чудовищу. Тот утробно засмеялся, подплыл ближе и обхватил Шизу всеми своими восемью щупальцами. Не выдержав, Шиза взвизгнула и заорала. «Спасите! На помощь! Помоги!» В открытый, в крике рот залезла одна конечность, и Шиза, выпучив глаза, поперхнулась. А кончик щупальца настойчиво полез дальше, вглубь ее астрального тела. От омерзения и ужаса девушка стала терять сознание. Она вяло хлопала сумкой по толстому телу вампира и перестала что-либо соображать. Так бы и пришел ей конец, но в это время... Малышины летели с двух сторон и связали духа, который не помышлял об обороне. Он был полностью открыт и наслаждался эмоциями жертвы. Когда он понял, что сам стал жертвой, было уже поздно. Ашиза, увидев подмогу, смогла прийти в себя, совладала со своими чувствами и, разозлившись на себя, яростно стиснула зубы и откусила щупальца. Необычайный изысканный вкус с ароматом корицы, словно торт, пропитанный ромом, Вот что напоминал ей на вкус вампир. Урчат удовольствие и, вымещая на духе страхи и ужас, пережитые ею, она глотала и жрала, давясь это чудовище. Рядом, посмеиваясь, пристроились малыши, которые тоже подключились к пиршеству. За пять минут вампир был съеден. Шизо почувствовал, как у нее расширились плечи и отвердели мускулы на руках. «Нет, так не пойдет я девушка, а не мужик». Разглядывая свои мускулистые руки и трогая плечи, недовольно подумала Шиза. «Что скажет Ири, когда придет в гости?» «Лучше я стану магически сильнее и красивее. В тот же миг она преобразилась. Идем охотиться дальше». Шиза была полна боевого задора. В ее руках вновь появилась красивая сумочка. Мне было скучно. Скучно было слушать подвывание ветра, скучно лежать и смотреть на бурю, бушующую вокруг. Лучше я схожу в гости к шизи и дождусь ее там. В моей душе царил покой. Зеленобрюхий, нацепив на себя соломенную шляпу, сидел у озера и ловил рыбу на удочку. Лиан был поглощен своим занятием. Поплавок у его удочки кружился по водной глади и не спешил нырнуть. Я тихо подкрался и, чтобы не распугать рыбу, спросил прямо в ухо. «Как клюет?» Дракон вздрогнул и повалился мордой в воду, выронив удочку. Наглотавшись воды, закашлялся, поднялся и налитыми кровью глазами поглядел на меня. «Ты... ты ненормальный. Ты просто сумасшедший. Все, у меня микроинфаркт, я пошел. А ты за мной не ходи, мне полечиться надо». «Какие мы нежные!» — инфаркт у него, — проворчал я. «Где твое гостеприимство?» «Да ты вообще тут не должен быть. Какое гостеприимство? Ты нарушаешь все правила. Что после этого будет?» Как твое вмешательство отразится на будущем? Ты вот знаешь? Он понял удочку и тут же в сердцах бросил ее на берег. «Знаю», — огрызнулся я. «Знает он. Что ты можешь знать, непоседа? Знаю, что хуже, чем есть, уже не будет». Дракон потоптался и, начиная успокаиваться, присел. Кинул взгляд на удочку, махнул рукой. Нашел свою шляпу и нацепил на себя. «Если ты такой всезнайка, то скажи мне». «Зачем ты без разведки бросился за девушкой? Почему не нанял караван, охрану?» «Не знаю, Лиан, не думал об этом. Просто отправился и все. Зато у меня есть преимущество». «Какое такое преимущество?» Дракон умастился и бросил на меня косой взгляд. «Я двигаюсь быстро». «Да уж», — воскликнул Лиан, «так быстро, что прорвал материю и вывалился в четвертый слой. Ты просто ненормальный. Я тебя даже жрать не буду, когда ты останешься без энергии». «Это почему?» – мне стало откровенно обидно. «Что за непренебрежение?» «Это не пренебрежение. Это, студент, осторожность. Я боюсь заразиться твоей глупостью». Я не стал спорить с ним, поднял удочку, пожелал червя насадил его на крючок, поплевал и закинул леску. Хороший способ успокоиться и привести мысли в порядок. Я молчал, дракон молчал, у меня клюнуло и резко подсёк и на солнце сверкнул серебристой чешуёй большой окунь с красными плавниками. Дракон вскочил и возбуждённо забегал по берегу. «Осторожно, осторожно!» — кричал он. «Не дай сорваться!» Я притащил окуня и снял с крючка. Недолго думая, закинул в сумку. «Ты на что ловишь?» — Леон сунул нос в мою сумку и стал принюхиваться. «На червя, ты на что?» «Я на кашу». «Зря, здесь рыба зажравшаяся, на каш плохо идёт». Я снова поплевал на червяка и насадил на крючок. Хотел закинуть леску и уставился на шизу. Та заметила меня, секунду смотрела широко расставленными глазами, а следом меня накрыла темнота. Пришел я в себя от завывания ветра. Голова трещала, как будто ее раскололи надвое. Я недоуменно заморгал. Что произошло? «Не смей приходить сюда, когда захочешь». Строгий голос Шизы бил на батом, вызывая мучительные спазмы. «Звери, вы что творите? Зачем бить по голове? Можно просто сказать, уходи!» «Мы сейчас тебя полечим, а ты пойми, однажды ты потеряешь дорогу назад, и мы все умрем. Только такой выход позволяет тебе прийти в себя. Твой дух может не пожелать покинуть оазис и способен потерять память. Он принимает все, что в твоем сознании за реальность, понимаешь?» «Нет, не понимаю», – морщился от боли, – огрызнулся я. «Я хожу по твоему приглашению и не теряюсь, а когда прихожу сам, вы бьете меня по голове и говорите, так надо. Я так не играю. Реальность, нереальность, чушь какая-то». «Я не могу тебе всего рассказать, просто поверь». Она замолчала. Я уже стал успокаиваться, когда Ашиза вновь заговорила. Ее слова отзывались болью в голове, и мне приходилось терпеть. — Я знаю, куда нужно идти. Мы неожиданно оказались на четвертом слое. Буря скоро закончится, и тронемся. — Ладно, — согласился я. — Как погуляла? — Я не гуляла, я искала выход. Голос Шиза звучал приподнято. — Инферно буквально создан для меня. Я здесь себя чувствую полноценный. — Что? — спросила она, явно отвлекшись на кого-то третьего. — Хорошо. Лиан спрашивает, где брат Червяков. — Это же он меня треснул по голове. Шиза промолчала. Впрочем, я и без нее знал, кто так невежливо выпроводил меня из моего же сознания. «Передай, пусть поищет у себя в башке, и не мешайте, я буду лечиться». Буря бушевала двое суток. Все это время я лежал под камнем. Меня засыпало, и пришлось уйти в спячку. Проснулся я от голосов, которые раздавались рядом. Грубые рубленные фразы. «Я тебе, чингур говорил, что рано сюда приходить, караванов еще не было» ты глуп! Когда прибудут караваны, их будут грабить совсем другие. А так мы подождем и возьмем нашу долю О – -о -о -о, протянул второй голос. Я стал вылезать из-под кучи песка. Высунул голову и осмотрелся. На меня уставились два лохматых демона. Крепкие тела, перетянутые кожаными ремнями, красные глаза и бородатые морды. «Привет, черти!» – улыбнулся я. Демоны подскочили, словно ужаленные, и опрометью бросились к стоявшим неподалеку двум ящерам-тираннозаврам, размером с большую лошадь. Они вскочили на своих коней и, крича чукакабра, чукакабра чука-кабра», умчались вдаль. Отряхнувшись от пыли, я потрусил следом. Небо открылось голубизной, местное светило прогревало землю и меня, а вокруг не было ни одного кусточка или дерева, только холмы и каменистая пустыня. Как они тут живут? Что пьют? Что жрут? Может, тут есть оазисы?» Я двигался, не останавливаясь до заката. Изредка видел вдали одиноких всадников, а затем напоролся на отряд, который заметил меня и сменил направление. Разойдясь веером, они погнали своих ящеров по мою душу. Понимая, что сражаться с ними мне не с руки, я увеличил скорость и побежал быстрее их двуногих лошадок. Яростно крича и, видимо, проклиная меня, они стали отставать. Затем крики прекратились, и погоня исчезла. Я был обрадовался и снизил темп. В магическом фоне творилось что-то странное. Способность применять магию то появлялась, то исчезала. Анализировать и разбирать этот парадокс будут слои сознания, а потом, как всегда, выдадут мне готовый результат. Неожиданно над моей головой, заслонив заходящее светило, пронеслась большая тень. Я посмотрел вверх и обмер. На фоне темно-голубого неба, высоко вверху и впереди, медленно взмахивая огромными кожистыми крыльями, летел настоящий дракон. Как в сказке. Или как на площади в Азанаре, только раза в три больше. Тот, видимо, был еще детеныш. Дракон поднялся выше, сделал разворот и стал стремительно пикируя спускаться, метя в меня. Он вытянул длинную шею, сложил крылья и шел в атаку, как утка, которая ныряет в озеро за рыбкой. Магия работает, применяй быстрее, подстегнула меня Шиза. Недолго думая, я зарядил в дракона очередь сосулек, обычно этого хватало, чтобы охладить пыл любого нападающего, но не тут-то было. Ледяные иглы, усиленные магией крови, врезались в птаху и разбились о голову. Нанесли они вред ящерице или нет, понять было невозможно, но несколько сосулек, пролетевших мимо головы, попали в раскрывающиеся для торможения крылья и повредили правое крыло. Тварь обиженно взревела и выдохнула в меня струю огня. Я даже испуганно вскрикнул, так как не ожидал такого поворота и прибавил ходу. Струя пламени с гулом обожгла землю за моей спиной. Я вскрикнул еще громче, почувствовав острую боль в пятой точке, а скорее еще и от неожиданности. Я привык, что Лиан защищал мое тело, тут так припекло, что я подпрыгнул на ходу и помчался еще быстрее. «Шиза, давай!» «Выбрасывай меня в боевой режим», задыхаясь, орал я, не надеясь, что та услышит мои мельтешащие мысли и разберется в них. Тут были и послания Лиану. Гад ловит рыбу и забыл про меня. Как бить по башке, так он первый. У, как больно, чтоб ты сдох три раза. Это уже летающему дракону. Увильнуть, увильнуть это указание, что делать дальше. Не могу, Ири, магия то действует, то нет. Я не могу уловить систему. Кто-то ее периодически блокирует. Мешает хаос, беги быстрее. «Да», выдыхал я горячий воздух, надрывая легкие трахею. «К дьяволу, систему, я скоро задохнусь!» На ходу попробовал выстрелить еще раз в дракона, но безрезультатно. Дракон медленно развернулся, сделав огромный круг над землей, и стал набирать высоту. Свернув в другую сторону, я помчался к высоким холмам. Ледяные иглы, повредив крыло, замедлили дракона и дали мне фору. Но и дракон, обидевшись, избрал меня своей добычей и не желал выпускать. Меж тем зад мой горел, как намазанный горчицей. В чем дело, я не знал, а разбираться времени не было. Местный юнкерс заходил на новую атаку. «Врешь, фашист, не возьмешь!» — пришли мне на память слова из какого-то фильма. Увидев, как надулся зо летающей ящерицы, я вильнул в сторону. Струя огня ударилась далеко от меня, и промахнувшийся дракон в ярости взревел. «Что, съел ящерица-летунья?» – прокричал я вслед дракону, который повернулся ко мне хвостом, удаляясь, чтобы набрать высоту и тяжело взмахивая поврежденными крыльями. Я попробовал сформировать огромный фаербол, и у меня получилось. Пользуясь медлительностью дракона, с мстительным воодушевлением запустил ему его под хвост. Такой подлянки он от меня не ожидал. Огненный шар врезался в широкий зад и взорвался. Огромная вспышка затмила полнеба. Дракон был подброшен вверх. Завизжал, как поросенок, и кубарем полетел к земле. Отдельно, нарезая спирали, падал хвост. Во мне запели трубы, удовлетворенные кровной ровной мести. Я снова поменял направление и помчался к месту падения огнеметчика. Дракон, рухнув, переломал себе кости. Он не двигался, только, порыкивая, следил за мной злобным взглядом. — Что, морда, получил? — мстительно прокричал я. — Теперь будешь знать, как обижать маленьких. «Запомни, тварь, рожденный ползать, летать не должен!» На его глазах сформировал два черных клинка, причем у меня получилось это на третий раз, и запрыгнул твари на спину. Станцевал чечетку, не мог удержаться. И стал добивать гада. Один клинок с размаху вонзил в голову, другим ударил по шее, пятью ударами отрубил голову и победно закричал «ИХА!» Только потом увидел, что стою в окружении всадников на динозаврах один из них показывал на меня копьем и твердил чукакабра чукакабра да сам ты тышо то, -то чукакабра огрызнулся я и спрыгнул с туши я вошел в кураж бег и схватка с драконом разогнали мне кровь адреналин зашкаливал впервые за долгий месяц я сражался за свою жизнь не имея преимуществ с одной стороны это было крайне опасно с другой наполняло меня восторгом победы что черти посмотреть пришли Я приблизился к всадникам. Ближайший тир потянулся ко мне мордой, с явным намерением откусить мне голову. Я без замаха коротко врезал ему под массивную нижнюю челюсть. Верховой зверь клацнул зубами и упал, как подкошенный. — Ну-ну, не балуй! — прокомментировал я падение зверя, предупреждая остальных. Меня поняли правильно. Самый лохматый чертяка рассмеялся. — Молодец, Шото! Ты мой гость! — Я Раджим! — вождь племени семи холмов а я капитан немо рад быть твоим гостем раджим что будешь делать с хурангой он показал копьем на дракона тебе отдам раджим широко улыбнулся я ты шо-то не только сиён но и щедр настоящий войнак мы так зовем самых лучших воинов акумены акумены это наш мир ты шо-то видимо из людских миров «Так и есть, Раджим!» Я продолжал улыбаться. Стира слез старик, приблизился к поврежденному дракону, обошел вокруг и встал у головы. Затем присел и что-то прошептал. «Останови его!» — раздался внутри меня испуганный крик Шизы. «Кого?» Я сначала не понял, о ком она говорит, а потом стало поздно. Мое тело одеревенело, и я упал, как срубленное дерево, лицом вперед. Боли я не чувствовал, только недоумение». «Что, черт возьми, произошло?» «Колдун запустил посмертное проклятие Хуранги», — голос Шизы звучал обреченно. «Теперь мы отрезаны от магических потоков. Беда, Ири. Лиан может защищать твое тело еще какое-то время, потом, не получая пищи, начнет тебя жрать. А я уже начинаю сходить с ума. Надо мной кто-то остановился. «Убейте Чукакабру!» — я узнал голос Раджима. Первый чукакабра принес нам горе, и мы лишились моей сестры Маджимы. «Зачем убивать, вождь?» – прозвучал хрипловатый голос. «Лучше продадим караванщику, вдруг посмертное проклятие Хуранги перейдет на убившего. Ты хочешь этого?» Раджим помолчал. Решалась моя судьба, а я был беспомощен как младенец. Мне оставалось только ругать себя. Твою дивизию я переоценил свои силы. взорвался «Шиза, может, перенесемся на корабль?» – несмело спросил я. «Не можем, с этого слоя нет доступа, мы заперты внутри системы». «Нет», – наконец прервал молчание Раджим, – «я этого не хочу. Ты мудр, Софокл. Кладите Чукакабру на тронга и поедем в селение». Меня грубо подняли и перекинули через спину ящера. «Глядите, у Чукакабра зад голый, надо же! Как его так хуранга подпалила?» Меня окружали хохочущие дикари, а я беспомощный сгорал от стыда и умолял смерть избавить меня от позора. Лиан, сожри меня, ну прошу, ну что тебе стоит, я не вынесу позора. Но мой внутренний дракон был глух к моим мольбам.